Комендант безмолвно принял Дортаньяна с изысканной вежливостью, но был с ним так сдержан, что, несмотря на все уловки, Дортаньяну не удалось выудить от него ни слова. Но чем сдержаннее был комендант, тем недоверчивее становился Дортаньян, и ему показалось даже, что комендант действует так по какому-то недавно полученному приказу.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 И так долго заставил Дортанья раскучать в одиночестве, что наш мушкетёр, отчаявшись вытянуть у него ещё что-нибудь, не дождался его возвращения и ушёл. Но у Дортанья зародились подозрения, а в таких случаях ум его не дремал. Как кошка среди четвероногих, так и Дортаньян среди людей был живым воплощением тревоги и нетерпения. Встревоженная кошка также не способна оставаться на месте, как шелковинка, колеблемая ветром. Кошка, подстерегающая мышь, замирает на своём наблюдательном посту, и ни голод, ни жажда не способны заставить её тронуться с места. Горевший нетерпением Дортандян вдруг стряхнул с себя это чувство, как слишком тяжёлый плащ. Он пришёл к убеждению, что от него скрывает как раз то, что ему важно знать. Развивая свои мысли, он заключил далее, что безмон не применит предупредить Арамиса о только что нанесённом визите, если Арамис действительно дал ему какое-нибудь предписание. Так и случилось. Не успел ещё Безмо вернуться из тюрьмы, как Дортаньяс спрятался в засаду возле улицы Птимюск.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 Они могли выходить, следовательно, не возбуждая любопытства. Но стоявшие там солдаты запирались на сутки. Это всем было известно, и Д'Артаньяну лучше, чем другим. Такие солдаты могли выходить в форме только по особому приказанию. Итак, из Бастилии показался солдат, и пошел медленно-медленно, с видом солдата.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 Малый любит выпить, мелькнуло у него в голове. Одновременно с красным носом мушкетёр также заметил за поясом солдата сложенный лист белой бумаги. Отлично, у него есть письмо, продолжал рассуждать Дортандьян. Солдат должен быть очень рад, что на него пал выбор господина Безмо. Он не продаст послание. Такая Дортандьян досадывал на это обстоятельство. Солдат продолжал шагать в направлении к Сент-Антуанскому предместью. Он, конечно, направляется в Сен-Манде, сказал себе мушкетёр. И я не узнаю, что в этом письме было чего потерять голову. Если бы я был в форме, сказал Дортандян, я велел бы задержать молодого вместе с письмом.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 и вдруг заметил небольшую группу полицейских с комиссаром. Они вели человека к красивой наружности, отбивавшегося от них изо всех сил. Полицейские взорвали ранем платье и тащили его. Арестованный требовал, чтобы с ним обращались вежливо, заявляя, что он дворянин и солдат. Завидя нашего солдата, бедняга крикнул «Эй, солдат, сюда!» Солдат подошел к арестованному.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 какую французский солдат вкладывает в свои слова, когда дело касается самолюбия и духа корпорации. Дортаньян подкрался к солдату, тесно окружённому толпой, и ловко вытащил у него бумагу из-за пояса. Так как в этот момент Дворянин в разорванной одежде дёргал солдата, а комиссар дёргал Дворянина, то Дортаньян владел письмом без малейшей помехи.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 что он приходил в Бастилию и расспрашивал преданный вам дебезмо. "Ну, теперь всё ясно", воскликнул Дортеньян. "Вортос с ними заодно". Узнав то, что ему было нужно, мушкетёр подумал: "Чёрт возьми! Этому бедному солдатику достанется от безмоза мою проделку, если он вернётся без письма. Что ему будет?"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 заметил желанный конверт он устремился к нему как сокол бросается на добычу правда конверт был немного запылён и смят но письмо всё же было найдено дертенян заметил что сломанная печать очень обеспокоила солдата однако он по-видимому утешился в конце концов и снова засунул бумагу за пояс ступай мысленно напутствовал его дертенян у меня теперь довольно времени